Глава 32. Марена. Её сестра Марена. Последний раз, когда хозяйка леса отказала ей в помощи, ушла злая, шептала проклятия себе под нос. Но мы и не думали, что она решится украсть нужные ей склянки, артефакты и ингредиенты. Да ладно бы украла. Маленькая слезинка скатилась по щеке лисички. Она убила хозяйку леса, собственноручно сварив чёрное зелье. Нашла где-то редкий ингредиент магическую желчь зелёной квакши. Ох, я не удержала возглас. Речайший ингредиент мгновенная смерть. Почувствовав боль хозяйки леса, мы кинулись обратно, но было поздно. Почему она приняла яд? Почему не сопротивлялась? Она сильная магиня, могла сбросить с себя оковы оцепенения. Я уже не раз говорил. Вальтер наконец повернулся обратно, что это были не оковы оцепенения, а какое-то чёрное заклятие. Вот дитя жизни и не смогла его себя сбросить, стала послушной куклой и выпила яд. Страшные поступки иногда совершают из-за любви, вздохнула лисичка. Какой любви? Ты думаешь, что чёрное сердце может любить? парировал Вальтер. Сколько раз Марена стояла в этой комнате на коленях, умоляя сестру ей помочь. Она всё же пробралась в замок, то ли стала любовницей какого-то министра, то ли ещё что. Такие людские мелочи нас не интересуют. Но ну и уши тоже не заткнёшь. Лисичка виновато посмотрела на меня. Влюбилась она в одного из принцев, у которого уже была невеста. Вилась рядом, всячески пытаясь привлечь внимание, но тот не обращал на Марину внимания. Тай решила извести невесту, а затем утешить молодого человека. По людским меркам Мара была красивая, стройная, умная, хитрая и злющая, как армия орков. Вновь в лес Вальтер. Да, злая чёрная но твёрдо идущая к своей грязной цели. Согласилась лисичка. И что, получилось у неё извести невесту? спросила я. Вот этого не знаю. Мы же попали в ловушку, сделанную её руками. Сама посмотри, ужас какой творится вокруг. Не успели мы подлететь к дому в день, когда произошла трагедия, как магически и ловушки разом сработали, превратив поляну в чёрную слизь, что по капли вытягивает магию из всего живого. И всё это безобразие куполом прикрыло. Видишь, деревья мёртвые стоят. Лисичка откнула лапкой в сторону окна. Да мы сами скоро исчезнем, проскрипел Вальтер. Что было дальше после того, как захлопнулась ловушка? После лисичка посмотрела мне в глаза. Мы нашли в хозяйку леса, лежащую без чувств возле стола. Первым прилетел дух воздуха. Он не давал уйти хозяйке за грань, вливая жизненные силы и магию в угасающее тело. Мы присоединились, но всё было чретно. Пришлось отпустить хозяйку. Проводить её решил дух воздуха. Пушистая малышка на мгновение замолчала, а затем продолжила. Он не вернулся. Почему? прошептала я. Наверно, сил не хватило. Нужно было идти мне. У меня было больше всех магии тогда. Десичка совсем сникла. Что было дальше? Погоревали, а затем попробовали выбраться из ловушки. Не получилось, проскрипел Вальтер. Чёрная магия по капле высушивает нас, помоги. Грязные веки моргнули. Пожалуйста, магия, помоги мне и моим друзьям. Мы не останемся в долгу, вера и правда отслужим. Но как вам помочь? Я сама оказалась в ловушке. Да, а как ты попала в этот дом, госпожа? шмыгнула лисичка. Меня зовут Мэрилин Остин Грин. Ой, Айрис меня зовут. А что сейчас от операции распроговорилась? Да, меня зовут Мэрилин Остин Грин. Но очень надеюсь, что это имя останется между нами в секрете. Долго объяснять, но мне необходимо удержаться в отборе. Один из принцев решил жениться. Я должна найти преступников или преступника. Расслабилась и разболтала незнакомцам то, что должна скрывать. Первый раз вижу, что тут проходит задание. Лисичка сделала шаг в мою сторону. Ха, какое задание. В ловушку её заманили, уверенно произнёс Вальтер. Я достала листочек, что надорвала в своей комнате. Вот, вечером было совсем другое задание, а утром в спешке не посмотрела и надорвала бумагу, вследствие чего перенесла сюда. Мне кажется, что меня пытается устранить соперница. А может и приснилось? Никто не знает об этом месте, кроме Марены. Это точно её рук дело. Но она давно, если не жена правителя, то жена одного из принцев. Зачем её устранять с тебя, проскрипел Вальтер. Лисичка прочитала текст и присвистнула. Это наш шанс выбраться отсюда, она посмотрела на Вальтера. Мы должны рискнуть. Милая, дорогая Мэрилин Остин Грин, можно и не так официально, Лисичка. Может, скажешь, как тебя зовут? Ой, от радости все правила приличия забыла. Лисичка повернулась в сторону огненного духа. Я сразу поняла, что огненный его стихи эта новость ко мне стоила только посмотреть на лежащего человечка в ободранных штанах, в груди которого пульсировал красный огонь. Я лисья дух земли и плодородия. Тот, кто лежит на носилках, она посмотрела на Вольтера и замолчала. Дух огня, да, она и сама уже поняла. Ее глаза загораются любопытством, только она переводит на него взгляд. Гонец он. Умирает. Мы чувствуем, что еще час другой и... покинет нас друг. Я помогу. Неожиданно слёзы жалости подкатили к глазам. Вы просили магии поделиться, как это сделать? У меня нет опыта общения с духами. Мы должны растормошить Гоника, если получится, если ещё не поздно. После этого вы заключите магический договор. Он выполнит одно твоё желание, как поправится, а ты напитаешь его магией. А вам как помочь? Моя магия с вашей несовместима. Вальтер, а ты дух грязи? От такого предположения скрипучий комок возмущённо заскрепел. Мерлин, он дух воды, больше всех пострадал. Вода не любит загрязнения, но так как он прибыл последним в тот злополочный день, то и сил у хозяйки леса отдал меньше всех, держится пока. Это невероятно. Я не верю в такие чудеса. Никто никогда не разговаривал с духами природы. Феерично, я спасу вас всех. Только как? Давайте думать. Есть один способ, но тебе он может не понравиться. В голосе Лисички появилась надежда. Рассказывай, я хлопнула в ладоши. Мы соединимся с тобой душевными потоками, как с хозяйкой леса, тогда твоя магия будет к нам снисходительна. И чем мне это грозит, такое соединение? Я пододвинула к себе лежак с духом огня. Мы будем почти всегда при тебе, рядом. Сможем слышать твои мысли, разговаривать с тобой, помогать в работе. Тебе придётся магически нас питать. Лисичка замолчала и посмотрела на меня. И это на всю жизнь. Я наблюдала затем, как Лиси и Вальтер пытались палочкой разбудить духа огня. Тот неожиданно моргнул и открыл глаза. На всю нашу, совсем тихо прошептала Лиси. Ты сможешь растормнуть договор, как только устанешь от нас. Так это прекрасно. Вы станете свободными. Давайте заключать. Лиси и Вальтер посмотрели на Гоника. Они погибнут, как только ты прогонишь их. Душевная привязка, Гоник еле говорил. Твоя магия только с моей не конфликтует, поэтому нам с тобой не нужна привязка, только исполнение желания. Она так не поступит, добрая, светлая, совестливая. Дух воды, проскрипев, посмотрел прямо на меня. Не поступлю, не смогу. Я закрыла глаза и задумалась. Смогу ли я взять на себя такую ответственность? Ты не переживай. Будем рады любому сроку. Моей руке коснулась маленькая лапка. Но если ты только поможешь Гонику, то и за это скажем спасибо. Набравшись сил, он попробует жечь слизь. Мы долго обследовали этот грязный купол и нашли место, где очень тонкий слой. Если приложить все магические силы, то можно прорваться, утешала меня лисичка. Я разозлилась сама на себя. Им нужна помощь, они умирают, а я ещё раздумываю. Хорошо, я помогу Гонику, а затем соглашаюсь на душевную привязку. Улыбнулась я. Дух огня приподнял голову и произнёс: Я с ними. Мне не нужно вливание. Пусть будет душевная привязка. И если ты в какой-то момент откажешься от них, то я уйду вместе с теми, с кем прожил всю жизнь. Мы по очереди произносили ритуальную фразу. Я проколола палец острой булавкой от броши, что украшала мою грудь, и капнула по капле крови на каждого. Не успела с моей куб слететь последнее слово, как духи начали менять свое очертание, становясь прозрачными. И вот возле моих ног лежит лисья шкурка, грязный сгусток слизи и рваные штанишки. Именно в тот момент, когда я решилась позвать уже моих духов, Происходит неожиданное событие. В полной тишине раздаются глухие звуки, будто кто-то бьёт по дереву. Встряхнув, я решаю выглянуть на улицу.